Этот тон, предупредительный и заискивающий, был по нраву Оуэну. Но мой отец умел глубже заглянуть в человеческие сердца и потому ли, что эта чрезмерная уступчивость казалась ему подозрительной или потому, что он любил в делах простоту и краткость, а эти господа докучали ему многорячивыми изъявлениями своей преданности. Но только он неизменно отказывался сделать их своими единственными представителями в Шотландии. Напротив, Многие сделки он заключал через корреспондента совсем иного склада, человека, чье доброе суждение о себе самом переходило в самодовольство и который также не любил англичан, как мой отец не любил шотландцев. Вести сношение с ними этот человек соглашался не иначе, как на основе полного равенства. Он был недоверчив, иногда придирчив, а в педантизме не уступал самому Оуэну и проводил собственные правила в вопросах формы. Тут он был непреклонен. Хотя бы авторитет всей Ломбардской улицы противостоял его одинокому личному мнению. Так как эти свойства характера затрудняли ведение дел с мистером Николом Джарви, так как нередко они приводили к спорам и охлаждению между английской фирмой и ее корреспондентом, и только обоюдная заинтересованность сторон предотвращала окончательный разрыв, а главное – Так как самолюбие Оуэна страдало иногда в привлеканиях с упрямым шотландцем, вас не удивит трэшем, что наш старый друг всегда бросал на чашу весов свое влияние в пользу учтивых, скромных, сговорчивых МакВитти и МакФина. И отзывался от жарви как о заносчивом, самонадеянном шотландском торгаше, с которым невозможно ни о чем договориться. Вспомнив эти обстоятельства, сам я узнал их в подробностях несколько позже, Вы поймете, почему в трудную для фирмы минуту, когда в отсутствие отца сбежал Рэшли, Оуэн, прибыв в Шотландию за два дня до меня, обратился за помощью, как к добрым друзьям, к тем корреспондентам, которые всегда выказывали благодарность, обязательность и готовность услужить. Его приняли в конторе господинов маквити и МакФина на Гэллоу-Гейте с тем поклонением, какое воздает католик своему святому. Но, увы... Свет очень скоро померк в облаках, когда обласканный старик, прельстившись надежды, стал рассказывать о стесненном положении фирмы и попросил совета и содействия. МакВитти точно окаменел, а МакФин, прежде чем Оуэн досказал свое сообщение, склонился уже над главной книгой и пустился в дебри запутанных расчетов между их фирмой и торговым домом «Осбалдистон» и «Трэшем» чтобы установить, к чью пользу на тот день клонилась сальда. Увы, цифры складывались не в пользу английского торгового дома, и лица маквити и МакФина до сих пор непроницаемые, стали хмурыми, угрюмыми и зловещими. Просьбу мистера Оуэна о помощи и поддержке шотландцы встретили предложением немедленно представить гарантии против грозящих крупных потерь в случае краха фирмы, и в конце концов... Они попросту потребовали, чтобы наличный актив фирмы, предназначавшийся для других целей, был передан в их руки для этой именно цели. Оуэнс негодованием отклонил такое требование, находя, что оно унизительно для его принципалов, несправедливо в отношении других кредиторов Озбалдистона и Трэшема и свидетельствует о крайней неблагодарности со стороны тех, кто выставил его. Завязавшийся спор дал шотландцам возможности повод, что всегда очень удобно для того, кто не прав, разгорячиться и под предлогом нанесенной им якобы обиды принять меры, от которых иначе их удержала бы, если не совесть, то хотя бы чувство приличия. Оуэн, как водится, имел небольшой пай в доходах фирмы, где служил старшим клерком и потому нес личную ответственность по всем ее обязательствам. Господам МакВитти и МакФину это было известно, И вот, чтобы доказать несчастному старику свое могущество или, скорее, чтобы вынудить его такой украенностью на те выгодные для них меры, которые он с возмущением отклонил, они воспользовались своим правом арестовать должника, посадить его в тюрьму, как это, по-видимому, разрешает шотландский закон, несомненно, создавая этим почву для частых злоупотреблений в тех случаях, когда совесть позволяет кредитору показать под присягой, что должник намеревается выехать за пределы страны. На таком основании бедный Оуэн был подвергнут заточению накануне того дня, когда меня таким странным образом привели к нему в тюрьму.